Глава 17: Что же ты хотел сказать? Посмотрела на меня Люся в ожидании, когда я на две минуты умолк. Нежно улыбнувшись своей девочке, взял ее сумочку. Вопросительный взгляд, которым она меня окинула, прожег насквозь: Мол, чего ты без спроса берешь мои вещи? Снова, подарив ей улыбку, расстегнул сумочку и достал ее паспорт, открыв страницу, где стояла печать с надписью Зарегистрирован брак, Посмотрел ей в глаза и звучно, с треском вырвал лист. Ее расширенные глаза и открытый от шока рот не шевелились. «Ты что?» — воскликнула не своим голосом. «Все, мы не женаты, милая», — еле сдерживал улыбку. «Черт, как мне нравится, когда она злится!» «Что? Обязательно было вырывать страницу? Что мне теперь делать? Менять? Кошмар! Стас! Ты совсем, что ли?» Бегая глазами по ее лицу, понимал, нас ждет большая и интересная жизнь вместе. Даже ее злость мне нравится до визга. Все еще держа в руках поддельный паспорт, прикусил губу, представляя, что последует дальше. Она точно меня на кусочки разорвет. Схватившись обеими руками за разные края паспорта, разделил его на две половинки. В этот момент Люся отвела взгляд. Милая, что такое? «Стас, ты совсем псих, и меня хочешь с ума свести?» На ее глазах были слезы. «Почему ты плачешь?» — не понимал ее реакции. «Почему? Ты только что порвал мой паспорт. Это мой документ. Для тебя он совсем не представляет ценности. А значит, и я для тебя пустое место». «Погоди», — сунул руку во внутренний карман, доставая настоящий паспорт, в котором не было отметки о браке. «Ты же не даешь даже договорить». «Люся, вот он, твой документ, а то... то фальшивка. Я просто хотел проверить, хочешь ли ты действительно за меня замуж. Наверное, не очень ты и хочешь. Понимаю, я и сам придурок. Наломал дров. Да, и есть у меня такая небольшая тяга пранки проводить». «Ужасный пранк», — нахмурилась она. «Но это значит, что у меня всё-таки будет настоящая свадьба». Люся вдруг вскочила со своего кресла и плюхнулась мне на колени. «Только, Стас, мне нужны гарантии, что ты увлекся мной не на пять минут». «Люда», — обратился к ней не так, как раньше, — «таких гарантий я дать не могу. Я тебя люблю. Мне кажется, моя любовь продлится вечно. Но ты же понимаешь, что жизнь слишком непредсказуемая штука. Это не говорит о том, что я тебя разлюблю. Но чувства однозначно поменяются. Они у всех меняются». «Господи, то есть ты уже уверен, что найдешь себе другую?» закатила она глаза. «Милая, я не об этом совсем, а о том, что может произойти что угодно. Представь, ты найдешь другого. А я что, должен после этого хранить тебе верность?» усмехнулся. «Ну, это другое дело. Я тебе говорю о том, чтобы никаких поцелуев или чего-то похуже не было больше. Ты готов ради меня отказаться от других девушек?» задала простой вопрос. «Ответ на него я знал». Но мне было интересно посмотреть на ее лицо в его ожидании. Люся напряглась, кажется, она даже перестала дышать. Другие девушки. Да какие могут быть другие девушки, если у меня есть она? Не каждому везёт встретить любовь всей жизни, родственную душу и своего человека. Мне повезло. Правда, я допустил серьезный промах. Но мне дали шанс, второй шанс. Редко бывает, что есть возможность исправить свои ошибки». Но я ее получил. Получил эту возможность. Было бы глупо загубить ее из-за какой-то проходной девицы. Нет, я больше не допущу у себя такого. Не допущу. Люда, да. Я готов отказаться от других девушек. Произнес, и мне вдруг стало как-то легко. Я не врал. Не пытался казаться лучше. Говорил правду и то, что думаю. В этом и есть главный кайф. Когда ты не только любишь человека... Но и можешь ему довериться, когда нет нужды изображать что-то, чего нет на самом деле. Ты можешь быть честным, как с самим собой. Не знаю, как-то не верится. А ведь очень хочется поверить. Что мне сделать, чтобы ты поверила? Ничего. В смысле? Не на шутку испугался. Ты сказал очень здравую мысль, что ты не можешь дать гарантии, что любовь не изменится. И эта мысль не просто здравая. Она верная и жизненная. И тут уж выбор за мной. Готова ли я поверить, что ты меня не предашь?» Слово «предательство» слишком резало слух. От ее речи немного скривился. «Если готова, то по возвращении в Москву мы, наверное, можем пожениться. Если нет, скорее всего, все лучше оставить так, как есть». Пожала плечами. «По возвращении в Москву» я покачал головой. «Зачем тянуть? Тем более в Лас-Вегас прилетят и твои, и мои родители!» Улыбнулся широченной улыбкой. «Что?» — снова нахмурилась. А я с умилением опять отметил, что обожаю ее, даже когда она злится. «Ты же имеешь право на красивую свадьбу в сопровождении близких. Вот она и будет». «А как же Нью-Йорк?» — уже изображала злость. «Туда мы полетим после». «Слушай, а что делать с учебой? Она же начнется через несколько дней». «Да я уже дяде позвонил. На недельку-две тебя отпускают». Подмигнул ей. «Какой ты удобный жених!» — закивала. «Что, только этим угодил? Теперь настало время мне хмуриться». «Как знать, как знать!» Моя плутовка заиграла. Потянув ее к себе, с жадностью вонзился ртом в столь сладкие губы. «Ох, веснушка! С ума ты меня свела! И я теперь очень благодарен за это!»